Глава 18 Брэндон подбежал к раскладной кровати. Оставалось не так много времени. Кром продолжал раздалбливать щель в двери. В любой момент отверстие могло стать достаточно широким, чтобы все воины пробрались внутрь. Брендон сбросил матрас на пол и придвинул металлический каркас кровати к окну. «Здесь слишком высоко для прыжка вниз, но если мы сможем уцепиться за дерево...» Кордели и Леонора поняли идею брата. Они открыли окно и помогли ему просунуть часть каркаса кровати наружу. Взявшись за другой конец, все вместе они пытались установить кровать на ветви дерева, соорудив нечто вроде моста, при помощи которого они смогут избежать встречи с ломящимися на чердак воинами. «На счет три!» — скомандовал Брендон, «Раз! Два!» «Со всей силы, что была у них!» Волкеры поместили одну часть каркаса на ветви, а другую надежно зацепили за подоконник. «Ура!» — обрадовалась Корделия. «Мы сделали это!» «Вы идете первыми», — сказал Брендон, оглядываясь на дверь. В некогда целой двери из массива дерева теперь зияла дыра, сквозь которую проглядывали покрывшиеся щепками ступени лестницы. Красное перо у Биена показалось в пробитой в двери дыре. «Кром, ползи туда! Я должен задать этой чертовке!» Карделия решила преодолеть нелегкий путь первой. Она сбросила с себя на грудник и ступила на кровать, балансируя на пружинах и заставляя себя не смотреть вниз. Двигаясь на ощупь, Карделия держала глаза закрытыми, доверившись чувству равновесия. Влажный воздух ударил ей в лицо, когда она приблизилась к дереву. Необычайно грубая кора имела достаточно большие выпуклости, за которые можно было ухватиться. Карделия начала спуск. «Нелл!» — позвала она. «Ты справишься! Главное, не смотри вниз!» Но Элеонора, присевшая на изголовье кровати, уже посмотрела. Высота была такой, что в случае падения она могла серьезно покалечиться, если не разбиться насмерть. «Давай же!» — подгонял Брендон, «Я не могу, Брен. Тебе придется!» «Я не смогу! Я уже посмотрела вниз!» «Тогда посмотри назад!» Элеонора оглянулась и увидела, как Убиен прорывается на чердак. Сжав все страхи в кулак, она стащила рукавицы, из-за которых собственные руки казались ей неуклюжими. Элеонора бегом преодолела всю длину кровати, так что почти врезалась в ствол и немедленно начала спускаться. Брэндон последовал за сестрами. Стоя внизу, Карделия призывала Элеонору, спустившуюся уже достаточно низко, спрыгнуть вниз. Брэндон достиг ствола дерева и столкнул кровать, чтобы никто не мог воспользоваться их мостом. Элеонора закричала, когда кровать полетела вниз и сама кинулась следом, словно опасаясь удариться слишком сильно о землю. Карделия бросилась к точке ее предполагаемого падения и поймала сестру. Металлический каркас рухнул на землю, сломав несколько папоротников и трухлявый пенек». Брэндон спустился с дерева как раз тогда, когда из окна высунулся Убиен и прокричал «Бегите, ведьми от Посмотрим, как далеко вы сможете убежать, пока я вас не выпотрошил!» В окне показался лучник. Над ухом Брэндона прозвенела стрела с бронзовым наконечником и воткнулась в землю. Карделия, Брендон и Леонора побежали в лес, оскальзываясь на хвойной подстилке и влажном камне, и не понимая, куда они направляются. Прохождение по каркасу кровати до дерева и спуск оставили заметные синяки и ссадины. Ни защиты, ни оружия у них не осталось. Они были в ужасе и не имели ни малейшего представления о том, как бежать по лесу, не оставляя следов. Они мчались молча и прислушивались к собственному дыханию. Через какое-то время до их слуха донесся стук копыт. Воины скакали верхом на лошадях и нагоняли их. Корделя споткнулась о корень, но Брендан успел ее подхватить прежде, чем она упала. В дерево рядом с ним воткнулась стрела — Элеонора бежала настолько быстро, насколько только могла со своими короткими ногами. Мысли, проносившиеся в головах детей, были похожи скорее на мысли загнанных охотниками животных, чем на человеческие. «Нет! Бежим! Они здесь!» Убиен, возглавлявший отряд воинов на своем могучем коне, мастерски закрутил кольчужную сеть и набросил ее на Брэндона, Карделию и Элеонору. Сеть окутала их, словно тяжелая паутина. Убиен дернул за цепь, отчего их стянуло сетью вместе, и они повалились на земь. Ударившись о камни и колючие ветки, дети закричали. Остановившись, Убиен соскочил с коня с удивительной грацией для человека, представляющего из себя груду мышц. Он спокойно прошелся вокруг своих пленников. Волкеры слышали стук его сапог, лесную перекличку птиц, жужжание насекомых и биение собственных сердец. Воины Убиена оставались сидеть верхом на лошадях. Внезапно Убиен схватил Брэндона за шиворот через железную сетку, кольца которой врезались в его лицо. "Зачем вы здесь?" яростно спросил Убиен. А давая Брэндона порывом едкого дыхания, я не, честно, я не знаю, ведьма ветра. Значит, вы признаетесь, что вы ведьмы? Нет, нет, конечно нет. И ведьма ваша владычица. Он кивнул Крому и Лучнику, который стрелял по ним. Они спешились и встали за Корделией и Элеонорой. — Нет, нет же, она заслала нас сюда! воскликнул Брэндон. Мы не «Вы вторглись на мою землю! Мы не виноваты в этом!» Кром и лучник наступили на Корделию и Элеонору, прижав их к земле. Корделия почувствовала, как по мочке уха ползет жук и подумала, что может закричать. «Не надо! Не трогайте моих сестер! Пожалуйста, просто отпустите нас, и мы обещаем уйти с ваших земель!» «Вам известно, что полагается за вторжение?» «Нет! Для колдуна смерть!» Убиен играющий, сжал горло Брэндона. А для ведьмы его глаза сощурились, у нас свои способы убийства этих тварей. Все воины посмеялись над его словами. Крон стал на колени, прикоснулся к волосам Корделии и понюхал их. Убери от нее руки! крикнул Брэндон, брыкаясь. Убиен бросил его на землю и ударил кулаком в живот. Брендан начал хватать воздух ртом, катаясь по земле, словно рыба, выброшенная на берег. Убиен направился к лежащей в ловушке Элеоноре. «А что касается тебя», — сказал он, наклонившись к ней, — «взгляни-ка на свою работу». Убиен показал левую сторону своего лица. «Мне очень жаль», — сказала Элеонора, увидев две дырки на его щеке, — «но вы не должны есть лошадей». Карделия и Брендон переглянулись. Несмотря на то, что Брендон пытался отдышаться после удара в солнечное сплетение, они с Карделией улыбнулись храбрости младшей сестры. За ранение, продолжил Лубиен, тебя ждет особое наказание. Ты будешь иметь дело с тем, кто гораздо менее прощающий и понимающий, чем я и мои люди. — С кем? — спросила Элеонора. — Королевой Дафной, — улыбнулся Убиен. — Она любит маленьких детей, даже ведьминых, любит есть их живьем, и пока они в сознании. Обычно она начинает с пальцев. — Я видел, как она начинала с ушей, отрывая их прямо от головы, — добавил Кром с задумчивым кивком. Элеонора вздрогнула, впервые в своей жизни лишившись дара речи от страха. «Подождите!» — воскликнула Карделия. «Королева, чего? Где мы находимся?» «Тихо!» — приказал Убиен. Кром ткнул ногой Карделию в живот. «Не смей раскрывать рта!» Карделия зажмурилась, заглушая боль и пытаясь осознать услышанное. Эти воины казались ей знакомыми, но откуда она могла знать их, вспомнить не удавалось. От испуга и боли она не могла высвободить память». Убиен выхватил меч и вернулся к Брендону, который пытался сесть. Он приставил лезвие к его горлу. Я, шш, воркуя, убиен прижал меч к горлу Брендона. Он все еще был жив и понимал, что происходит. Брендон мог отчетливо видеть ту грань, которая отделяет его от другого мира. Он погибнет в никому неизвестном месте. Он удивился, обнаружив, что думает о таких простых вещах. Жизнь проносилась у него перед глазами, и он начал размышлять над всеми теми делами, которые он не совершил, потому что умер в 12 лет. И мысленно он взмолился. Нет, нет, Боже, останови это, сделай что-нибудь. Брендону показалось, что это звук автомата. Убиен поднял голову, Кром сделал то же самое, и все посмотрели вверх. Биплан! вскричал Брендон. Брендон видел биплан в исторических книгах, посвященных Первой мировой войне. Знаковый для ранних британских войн истребитель, пропеллер, двойные крылья. Именно такой истребитель летел прямо на них. Истребитель продирался сквозь кроны деревьев, с которых ссыпались на землю поломанные ветви и листья. Казалось, самолет вот-вот развалится на части. Черный дым валил из кабины пилота. Следом за истребителем в образовавшемся пространстве разорванных крон вспыхнули огни выстрелов. — Немецкий триплан! — воскликнул Брендон. Он уже видел раньше такой самолет. Именно на таком самолете «Манфред фон Рихгофен» или «Красный барон» летал в старых фильмах. Самолет с тремя крыльями, расположенными друг над другом, и черными крестами. Триплан преследовал Биплан. Когда стало очевидно, что Биплан терпит крушение, немецкий Триплан взял резко вверх и, исполнив маневр, исчез в облаках. Биплан стремительно падал. В плотном воздушном пространстве раздавалось завывание его двигателя. Воины наблюдали за ним в оцепенении. Теперь уже можно было ощутить запах дыма. Убиен убрал меч от шеи Брэндона и удивленно произнес. «А это что за создание тьмы?»